Эпилог. Давайте жить так, чтобы даже гробовщик оплакивал нашу кончину. Ее белые волосы разметались по каменному полу. Огненная плеть ничем не помогла и теперь валялась в стороне, медленно угасая. Алая кровь сочилась из глубокой раны в области сердца. Убийца, оценивающий, оглядел свою работу и, удовлетворившись результатом, пришел к выводу, что исполнено виртуозно. Случайная жертва обстоятельств. Она столкнулась с ним в коридоре и тут же вступила в вынужденный бой. Надо отметить, сопротивлялась достойно. Добить ее оказалось не так просто. Белобрысая тварь была на редкость живучей. В принципе, воительница и так находилась без сознания, когда он вонзал в нее клинок, но перестраховка не помешала. Женщина видела слишком многое, чтобы остаться в живых. Тревожный звук сирены разнесся воем по коридорам. Так магическая защита Академии отреагировала на пролитую кровь одного из преподавателей. Убийца еще раз осмотрел место преступления, убеждаясь в отсутствии улик и исчез в темных переплетениях многочисленных коридоров. Первым до места преступления смог добраться Арвинариус. Старичок подбежал к Трое и попытался прощупать отсутствующий пульс. Следом явился герцог Тарфолт, Он принялся устанавливать магические щиты вокруг места преступления. Но закончить эту работу ему помешало прибытие королевской семьи и всей свиты. Прогнать короля не было никакой возможности. Повторно сработавшая магическая сирена вызвала у гостей Академии новый приступ паники и нежелание сидеть в защищенном бункере. Примчавшиеся подданные Охоли и Ахоли над телом трое суетились, мешая Эридану, требовали выпустить их из Академии. Распехав свою охрану, настороженных фрейлин громче всех истерила Резелла. «Это скандал! Отвратительно! Ужасно!» — возмущалась она. «О какой защите королевских семей может быть речь, когда вы не можете защитить самих себя? Я требую, чтобы вы немедленно открыли порталы из вашей чертовой академии и выпустили меня и моих подданных из нейтральных земель». Эридан попытался возразить, ссылаясь на то, что убийца может быть в королевской свите, и требовал, чтобы посторонние немедленно убрались. Но истерика Ризеллы была неконтролируема. Королева топала ногами, кричала, грозила всех казнить и требовала немедленно найти убийцу. «Подумать только! Ведь это могла быть я, мой муж или сын! Немыслимо!» Жену перебил Викториан. Король, внимательно изучавший до этого места преступления, решил вмешаться. Герцог Тарфолд. Обратите внимание на следы остаточного телекинеза. Здесь был исключительно сильный маг. Настолько сильный, что таковых в моей свите и охране нет. Эридан и сам видел эти следы. Радужные всполохи энергии плясали по каменным стенам, холодному полу и, особенно много, их было у тела трое. «Зато я знаю, что один из ваших преподавателей обладает подобным даром», — припомнил король. Масло в огонь подлила прилетевшая, словно сорока за сплетнями, Терция, которая тут же озвучила дикое для магов Академии предположение. «Это Глеб! Он ведь вчера поругался с Троей! Чем не мотив?» Вся толпа обернулась послушать, что говорит учительница по этикету. Та же, не привыкшая к такому вниманию, не преминула этим воспользоваться. Они вчера дрались в его лаборатории, видимо, что-то не поделили. И вообще, все же знают, что он психопат. Это стопроцентно он. После слова «психопат» вся королевская свита закивала. Эксцентричность магистра была у всех на слуху. Да, и остаточную энергию многие видели. Я требую привести его сюда и допросить, приказал король. Если один из ваших преподавателей убийца, мы должны в этом разобраться. Но магистра вести не пришлось. Он вышел сам из одного из коридоров, едва увидев, что произошло. Он побледнел и подскочил к мертвой блондинке. Попытался прощупать ее пульс, но как можно почувствовать то, чего нет? «Глеб!» – потребовал Эридан. Он сам боялся слов, которые должен был произнести. «Трое направлялось к тебе? Она дошла?» Магистр отрицательно помотал головой он все так же продолжал сидеть над телом подруги, словно не верю в произошедшее. «Магистр, где вы находились в течение последнего получаса?» «В своей комнате», — спокойный голос мужчины звенел в окружающей тишине. «Кто-нибудь может это подтвердить?» На мгновение мужчина задумался, словно взвешивая ответ. «Я был один». Всё тем же спокойным тоном ответил Зельевар, уже понимая, что сейчас произойдёт. Король, слушавший допрос одного из незаменимых преподавателей Академии, вскинул руку в знак того, что ему всё ясно. «Приказываю заключить под стражу магистра Глеба. Он обвиняется в убийстве». Повисла зловещая тишина. Шестеро стражников двинулись арестовывать Зельевара. Никто из толпы даже не дернулся им помешать. Хотя многие были обязаны Глебу жизнью, он не раз вытаскивал с того света отравленных дворян, отпаивая их спасительными антидотами и сыворотками. «Нет!» – четко и уверенно раздалось из толпы. «У него есть алиби!» От этого голоса герцог Эридан вздрогнул, мгновенно узнав обладательницу. Все присутствующие обернулись посмотреть, кто же там такой наглый, осмеливается высказать несогласие королю. Рыжая встрепанная девица стояла посередине коридора босиком и в странной одежде, длинной майке с непонятной надписью. «Кто вы такая?» Потребовал ответа король Викториан. «Савойкина Элла, будущая фрейлина Ее Величества, королевы Ризеллы», девушка изобразила вежливый реверанс, однако в ее наряде поклон выглядел нелепым. «Я сегодня утром приносила присягу, правда, была в более подобающем виде». «Ее только здесь не хватало», в бешенстве подумал герцог. «Объясните своё поведение, Элла», – потребовал король, – «и не смейте нам врать». «А я и не собиралась. Можете даже свой шар волшебный принести. Могу и на нём всё рассказать». Рыжая нервно сглотнула, глядя на лежащую на полу преподавательницу. «У Глеба есть алиби. Он не мог никого убить». Пристальные взгляды присутствующих требовали от Эллы подробностей. «Эля, не говори им ничего!» — одними губами шептал Зельевар. А девушка и сама все понимала. Но чего стоят глупые сплетни по сравнению с сложными обвинениями в убийстве? Она же стопроцентно знала, где именно был Глеб все это время. Весь последний час я и магистр находились в одной комнате. «И чем же, простите, вы там с ним занимались?» съехидничала королева. «Тем, чем могут заниматься наедине взрослый мужчина и женщина. Пили вино и развлекались». Эля говорила уверенно и знала, какая реакция последует вслед за таким признанием. «Ее искупают в грязи сплетен, перемоют кости, миллион раз обзовут низшей». Но это все будет ерундой по сравнению с тем, что она спасет Глеба от притянутых за уши обвинений. Она бы могла рассказать всю историю, начиная от неудавшегося изнасилования Эриданом, но это означало втянуть сюда еще и его. Признаться всем в поцелуи с герцогом приравнивалось к выигрышу в споре, в котором она ни в коем случае не хотела побеждать. Лучше сказать часть правды. Толпа услышит все равно лишь то, во что сама захочет поверить. Глумливый шепот прошелся по рядам присутствующих. «Она не врет», — подтвердил сквозь зубы герцог Эридан. «На ее майке свежие пятна от вина и засос на шее». И неважно, что этот засос, скорее всего, оставили губы самого герцога. Повисла гробовая тишина. Все словно окаменели, не сводя глаз с рыжей курсантки. Но немую сцену разрушил неожиданный звук. Лежащая на полу женщина судорожно вздохнула. «Жива!» – изумленно выдохнул кто-то.